Глава 7. Арест Терещенко Ландсберг вынес на верхнюю палубу потерявшего сознание Желякова, принялся было обмахивать лицо друга мокрой тряпицей, изо всех сил стараясь заставить застывший в неподвижности воздух хоть чуть-чуть двигаться. Скоро его окликнули. Надо было помочь вынести на палубу других потерявших сознание обитателей тюремного трюма. Таковых оказалось сначала четверо, потом еще трое. А сил уже не было. Ни у нескольких дюжих матросов, ни у закаленного туркестанскими пустынями Ландсберга. В глазах временами темнело, подкашивались, становясь мягкими, словно из ваты, ноги. Однако, вытащив наверх очередного умирающего, Ландсберг упрямо вновь и вновь спускался в арестантский трюмы и подхватывал на руки следующего по указанию Стронского и священника отца Иоанна Фана. Когда все пострадавшие были вынесены и пристроены на палубе, Ландсберг снова бросился к другу, но возле него уже сидел на своем неизменном стуле доктор Иванов, с превеликой радостью выбравшийся из арестанского трюма. Капитанских упреков в том, что он покинул назначенное ему место, можно было не опасаться. Здесь на верхней палубе разместили наиболее тяжело пострадавших от жары и духоты арестантов, в основном преклонного возраста. И врачебный долг призывал доктора быть рядом с ними. На деле, правда, Иванов не обращал на стонущих либо потерявших сознание людей ни малейшего внимания. И лишь изредка покрикивал «Эй, санитар, сунька на шатырь врыла вон тому рыжему! Что-то давно не шевелится, негодяй!» Заметив лансберга пробирающегося к Желякову через распростертые на палубе тела, доктор счел необходимым пресечь самовольство. Повернувшись всем телом, он властно махнул рукой. «Идите отсюда, милейший!» И повысил голос с тем, чтобы его услышали вокруг. «Без вас тут разберутся с больными! Я говорю, ступай! Ты что, оглох, а?» Стиснув зубы, Лансберг отошел, и хотя его никто больше с палубы не гнал, спустился вниз, утешая себя тем, что старый полковник все ж под медицинским присмотром. А вскоре все на Нижнем Новгороде буквально замерли в ожидании. По кораблю разнесся слух, что машина, наконец, починена, и ее вот-вот снова запустят. Так оно и случилось. Вскоре железо палубы в арестантском трюме мелко задрожало под ногами. Вот гул усилился, и, наконец, брезентовое жерло вентилятора ожило и дохнуло воздухом а сам воздух задрожал от радостных воплей. Вопили все — и арестанты в своем трюме, и вольные пассажиры, и команда наверху. Паровая машина работала все сильнее и ритмичнее, и вскоре над знойным маревом Красного моря раздался торжествующий протяжный рев пароходной сирены. Оживший Нижний Новгород снова двинулся вперед. Теперь капитан Кази, спасая все еще гибнущих от жары и удушья пассажиров, стремясь разогнать неподвижный во время стоянки парохода воздух, передвинул ручку машинного телеграфа на самый полный. Сам стал у штурвала, дорезив в глазах, вглядываясь в серую мглу впереди и молясь о том, чтобы морской бог отвел с их курса встречные корабли. С юта корабля вперед по курсу боцман беспрестанно пускал вперед ракеты. Боги богами, а лишняя предосторожность не помешает. Не прошло и трех четвертей часа, как серая мгла, душившая корабль, стала редеть, и Нижний Новгород, часто взрёвывающий сиреной, на полном ходу вырвался из мрачной ловушки Красного моря. Тёмное облако осталось за кормой и удалялось назад в прошлое. Видимо, морские боги посчитали, что экипаж и пассажиры русского судна достаточно натерпелись. И с честью вышли из испытания. Мертвый штиль скоро сменился легким, но быстро свежевшим ветерком. Глянув на барометр, Сергей Ильич Кази приказал уменьшить ход машины и ставить паруса. К вечеру в Аристанский трюм на своих ногах вернулись почти все, кто утром был вынесен на палубу. Не досчитались лишь семерых, в том числе и Жилякова. Ландсберг все еще надеялся, что старик жив и лишь оставлен по причине слабости в судовом лазарете. Однако капитан, самолично спустившийся в трюм вместе с запоздавшим ужином, чтобы поблагодарить каторжан за мужество и поддержание порядка и дисциплины на корабле во время ликвидации аварии, сообщил о смерти семерых арестантов. Хоронить их предполагалось по морскому обычаю на рассвете следующего дня. Протиснувшись вперед, Ландсберг обратился к капитану с просьбой, нельзя ли ему принять участие в морском погребении старого товарища, проводить того в последний путь. Кази поначалу отрицательно покачал головой, однако старший помощник Стронский в полголоса напомнил ему, что именно Ландсберг принял в спасении людей самое живое участие. И капитан тут же согласился. Иной благодарности к этому человеку он выказать пока не имел никакой возможности. Всем обитателям трюма капитан по случаю счастливого спасения распорядился выдать по внеочередной кружке красного вина. О таинственном исчезновении доктора Иванова в последний раз его видели на верхней палубе еще до починки машины. Капитан арестантом говорить не стал. Сергей Ильич Кази, давно составивший о судовом докторе нелестное мнение, и к тому же получивший от своего старшего помощника подробнейший отчет о поведении Иванова во время Аврала, почти не сомневался, что с доктором в суматохе и неразберихе свели счеты. А кто именно, разве теперь узнаешь? Лишь на следующий день один из вольных пассажиров, оправившись от вчерашнего потрясения, напросился на аудиенцию у капитана и сообщил, что корабельного доктора на его глазах столкнул за борт какой-то матрос. Потрясенный этим известием, Кази велел боцману выстроить на верхней палубе всю команду, за исключением вахтенных машинистов и кочегаров. Пройдясь вдоль строя, пассажир с опаской и некоторой неуверенностью указал на матроса караульной службы Якова Терещенко. Все еще надеясь, что тут какое-то недоразумение, капитан отпустил матросов, а Терещенко был приведен в его каюту. Терещенко. «Этот человек говорит правду?» Вглядываясь в лицо матроса, тихо спросил Кази. Всех семерых арестантов, не перенесших адово пекла, по морскому обычаю похоронили в море на следующий день. Ландсберг по дозволению капитана принял участие в морских похоронах и сам приподнял конец доски, на другом конце которой лежало обернутое парусиной тело его старого друга. Семь парусиновых свертков, утяжеленные звеньями якорных цепей, почти одновременно скользнули вниз в зеленую морскую воду и под вечную память отца Иоаннафана скрылись в ней. Занятый скорбными мыслями Ландсберг только через несколько дней обратил внимание на то, что среди караульных матросов, меняющих друг друга в проходе между отделениями тюремного трюма, перестал появляться его знакомый Яков Терещенко. Ландсберг, рискуя привлечь внимание к знакомству с ним и подвести тем самым однополчанина, все же спросил у одного из караульных, сделанной небрежностью, куда, мол, яшка то делся. Обещал, мол, мне тут кое-что, да глаз не кажет. Матрос насупился, бросил быстрый взгляд наверх, где у распахнутого Насти шлюка на верхней палубе маячил второй караульный и, стараясь не перекрывать ни гомоны гомон и арестантов, негромко сказал... — Нету больше в карауле твоего полчанина, мил человек. В канатном ящике у боцмана запертый сидит. — Что же он натворил? — Дело рассмеялся Лансберг. А ты не смейся, мил человек, — постражал караульный. — Бают он гниду доктора нашего за борт пихнул в суматохе, когда машину еще ремонтировали, а на палубе черти что делалось. — Так-то, мил человек. «Быть того не может, чтобы Яшка такое дело сотворил», — ахнул Ландсберг. «Не ошиблось корабельное начальство с ним? За что он доктора-то?» «Про то никто не знает. На следующий день, как только пассажир-свидетель на Терещенко указал, его и заперли. «Но я тебе скажу, мил человек, что верно ты говоришь. Яшка-матрос правильный, зазря пихать за борт даже этого говнюка, прости меня, Господи, не стал бы». «Стало быть, было за что». А доктору Энтому, между прочим, туда и дорога. Вся команда про то говорит. Попил кровушки, что нашего, что вашего арестантского брата. Матрос, заметив наблюдающего за ним через люк верхнего караульного, кашлянул, прошелся по коридору и снова с независимым видом прислонился к решетке, у которой замер Ландсберг. И что с Яшкой теперь будет? поинтересовался тот. Была бы Энто гнида доктора офицером. «Разговор с Яшкой был бы коротким», — вздохнул матрос. «А так бают-сдадут бедолагу в городе Владивостоке в трибунал. Глядишь и свидишься, мил человек, с полчанином своему посля. В Сахалинской-то каторге. По головке его не погладят, точно». Караульный вздохнул, перекрестился и продолжил. «Еще и плохо то, что вахты наши караульные сразу вдвое увеличились». Канатному-то тоже человека на часы по уставу ставить надо. Хотя куда тут бежать в море? Наши вот боцмана да до господина старшего помощника уговаривают, чтобы сходили к капитану, поговорили бы с ним, чтобы Яшку до Владивостока капитан с под выпустил. Сил ведь уже нету, на ходу спим. Вторая потеря близкого человека буквально ошеломила Ландсберга. Вспоминая бесхитростное лицо Яшки, он представить себе не мог, чтобы тот мог жестоко расправиться с человеком, пусть даже и не самым лучшим. О том, что у Терещенко были отданы на сохранение золотые монеты, Ландсберг вспомнил не сразу и даже с какой-то досадой на себя. Да денег ли, когда такое творится? Глубокой ночью через сутки после разговора с караульным матросом его тронули за плечо. «Слышь, барин, проснись!» — Кличут тебя там у решетки. Ландсберг, недоумевая, все же соскользнул со своей шконки, тихо подошел к решетке и в фигуре сменившегося караульного узнал своего знакомца и однополчанина Яшку Терещенко. — Яков, ты? Ландсберг просунул сквозь решетку обе руки, ухватил Терещенко за плечи, радостно потряс. — Тебя выпустили. — Боже, как я рад. Значит, все разъяснилось. Ты не виноват? «Тихо, ваш бродь!» «Выпустить-то выпустили, господин прапорщик, да что толку?» Грустно вздохнул Терещенко. «Выпустили, потому как бежать отсель некуда, а караульных не хватает. Под трибуналы тить мне, ваш бродь. И в каторгу полагаю. Потому как я простой матрос, а доктор этот из благородных, дело известное». «Значит, ты его...» «Богом клянусь, не трогал я доктора», — горячо зашептал матрос. Осерчал шибко на него за грудки и хотел схватить. Это было, каюсь. Но не успел. Этот поганец от меня шарахнулся назад, споткнулся об ящик, руками замахал, да через лейры кувыркнулся назад за борт. Видимо, обеспамятил. Сдурел от страха и забыл, что близко к борту сидел. Я и поймать его хотел за рукав, ваш бродь. Право слово хотел, да не успел. А он, когда падал и и ногами за леер, зацепился и со всего маху черепушки по обшивке приложился, аж треск слышно было. Ей-богу, господин прапорщик, камнем на дно пошел, даже пузырения было, я нарочно глядел. А по какой причине ты на доктора осерчал? Почему хотел за грудки схватить? Ты что, с ума сошел, Яков? Я-то. Я-то в своем разуме, ваш брод. И есть и буду, ежели Бог даст. А вот доктор наш. Он ведь что, подлец, сделал? Сиднем сидел на ящике и среди в беспамятных палец о палец не ударил, чтобы помочь, — загорячился Терещенко. Ни воды кому подать, ни лекарства какого. Только воду сельтерскую из бутылки локалда еще ещё и нарочно причмокивал, крякал от удовольствия. Тут двое из ваших, которые в круг докторов в сознании ещё пребывали, а говорить не могут, хрипят, только дай, мол, глоточек. А он смеется подлец. Я в воду носил забортную, поливал людей для облегчения. Говорю доктору, стыдно, мол, так-то. Образованный, мол, человека, людев водой дразнишь. Он на меня заорал, поставь, мол, ведро и марш отсюда. А ежели кто и подохнет, мол, так невелика потеря. Отошел, стерпел я. А потом гляжу, он мое ведро взял и давай лить на беспамятных. Да так, чтобы в рот и нос попасть им. Чтобы задохлись, значит. А те и увернуться бедолаги уж не способны. — Ну, тут я и не выдержал, набежал на него. Ландсберг помолчал. Поиграл желваками, только и спросил, а капитан что решил? — А что, господин капитан, сказать может? — Поверить-то мне вроде поверил. Допросил, сказывается, еще раз пассажира, тот тут и признался, что не все видал, о чем прежде говорил. — Он ведь, ваш бродь, травил у борта как раз. Напихал от жажды полный рот мокрых тряпок, сосал их, видать, да и подавился, блевать стал. Видал, говорит, что кинулся матрос к доктору, и что доктор ногами брыкнул в воздухе, тоже видал. А чтоб я толкал его или бил, боже упаси. Ну а что не видал, то придумал, стало быть. Да я на него не в претензиях, ваш бродь. Так сняли с тебя обвинения, Яков? Говори толком. Сняли, не сняли, не знаю. Однако добром, ясное дело, ваш брод сие не кончится. Господин капитан мне поверил, я ж говорил. Так и сказал, я тебе, Терещенко, верю, а только без последствий, извини, оставить не могу. За нарушение морского устава, как минимум, говорит, отвечать придется. За то, что не шумнул я про человека за бортом. Мер по его спасению не принял. А про доктора господин капитан показания снял с меня, с пассажира того... Говорит, по прибытию в город Владивосток вместе со своим рапортом командованию передаст. Извини, говорит брат Терещенко, нельзя иначе. Заступиться обещал, однако честно предупредил, что толку от того заступничества вряд ли будет много. Под трибунал, говорит, скорее всего, пойду. Понятно. Яков, а доктор этот, он что, и другу моему морскую воду в рот лил? Ну, господину полковнику Желикову. Чего не видел, ваш брат, того не видел, врать не стану. Да и то сказать, этот знакомец, ваш старик, как на палубу его вынесли и не шевелился более. Доктор на него и не глядел вовсе. Упокой, Господи, душу его. А до Владивостока тебя из-под ареста выпустили, значит? Выпустили, вздохнул Терещенко. Чего теперь делать-то мне? В каторгу неохота, ваш брать, идти. Смерть, как неохота. Деньги вот я, что ваше благородие мне в Одессе на сохранение давали, принес. Забирайте, господин прапорщик, а то равен час найдет их кто-нибудь, или сам сбегну в ближайшем порту, и будете про меня плохо думать. Я тебе не судья, Яков, и не заступник, к сожалению. Сам понимаешь, ничем тебе помочь не могу. Каторжник. Только советом разве что. Ландсберг принял из рук Терещенко увесистый узелок с золотом. «Проверьте, сочтите ваш бродь, все ли на месте?» «Я тебе верю, Яков», — отмахнулся от пересчета Ландсберг. «Слушай меня внимательно. Бежать тебе с парохода, наверное, глупо. А может и нет, права не знаю. Но в любом случае, пока ты эту мысль оставь. Тебе, конечно, капитан доверие оказал, выпустил из-под стражи. Но наблюдать за тобой первое время будут непременно поэтому тебе подозрения надо пока усыпить. Сколько заходов в порты до Владивостока будет? Ближайший заход в Коломбо, потом Сингапур, может, в Гонконг заходить будем, пока не знаю. И в японский порт Нагасаки, потом уж Владивосток. Так, значит, время у нас с тобой пока есть. В том числе и обдумать все, решить окончательно». Ну а коли решишь на чужбину бежать, то советую поближе к России. Ты ж языков не знаешь. С чужими обычаями не знаком. Если надумаешь, все же бежать надо в Японии попытаться остаться. Язык у них трудный. Но русских земляков, скорее всего, побольше, чем в Коломбо, Сингапуре или Гонконге. Есть кому прибиться. Ты хоть что-нибудь об этих местах слышал, знаешь? Откель, ваш бродь, — уныло отозвался Терещенко. — Я ж говорил вам, забыть верно изволили. Вся наша караульная команда — это же гальванщики. Нас на Тихий океан направили служить. Никто из наших морей не нюхал ранее, кроме меня, да еще одного. Да и тот не в здешних водах плавал. А чтоб мы, значит, хлеб даром не ели в дороге, нас караулить ворнаков вот приставили. — То есть, ваш брат я не про вас, конечно, — смутился матрос. — Ничего, Яков, я не в обиде усмехнулся Ландсберг. «Привык уже». «Значит, совсем ничего про Японию не знаешь?» «Это плохо». «Ну, денег я тебе, конечно, дам. Поделюсь этим золотом тобой же и сохраненным. Мне столько и не надо. Может, и вообще не понадобится мне в каторге золото это». «А господину полковнику, упокой Господь его душу, деньги уже и ни к чему. Так что, если и побежишь, то с деньгами». А вот без языка совсем тебе плохо, Яков, там придется. Распросить, конечно, у команды можно, что и как. Мы же вместе спим, столуемся из одного котла. А вот про это забудь, Яков, строго приказал Ландсберг. Никаких расспросов. Я же тебе говорю, наблюдать за тобой будут обязательно. А если человек в твоем положении про порты да про обычаи тамошние расспрашивать начнет, сразу определят, что в побег собрался. Тогда арестуют и к нам в трюм чего доброго посадят. И все, уже не сбежишь. Ну понятно, вздохнул матрос. Страшно, ваш броть вот так-то, как вом от головой на чужбину. Да только каторги я еще больше боюсь. Помолчали. Слышь, Карл Христофорович, осторожно начал, понизив голос Терещенко, — А может мы вдвоем с вашим благородием в бега определимся? А? Вам, полагаю, в каторгу тоже не охота, ведь. Вы образованный господин опять-таки. И языки чай знаете. Да и вообще вдвоем-то всегда сподручнее. Знаешь, друг мой, не ты первый мне побег предлагаешь, — помолчав, ответил Ландсберг. Правда, те другие свою корысть в моем побеге имели. Не от чистоты сердца, не ради дружбы предлагали помощь. Мог я уйти, наверное. Из России, кстати, тоже. Правда, там и Европе речь была. Отказался ведь я, Яков. Хотя и каторги, честно тебе скажу, тоже боюсь. Неужто и сейчас откажетесь? Отчего, ваш брат? Пропадете ведь там в каторге-то. Сложно тут все, Яков. И все у нас по-разному, понимаешь? Ты, считай, под трибунал безвинно пойти должен, если по совести, а не по закону, конечно. Доктор этот, утонувший, много людям зла сделал и останавливаться в своем зле не желал. Может, не по-христиански скажу, но туда ему и дорога. А что ты? Устав нарушил, конечно. Да ведь если б в уставе, как и в законах людских, каждый случай особый прописать можно было. А я дело другое. И свой крест нести должен, понимаешь? Двух безвинных старых людей я угробил. Одного по ошибке шутки не понял. А вторую старушку и вовсе только потому, что свидетелем моего злодейства она стала. Так-то, Яков. А ты, не небось, думал, что твой однополчанин, барон фон Ландсберг, чей рот от крестоносцев считают в каторгу, агнцем безвинным идет? Горько усмехнулся Ландсберг. Ну, теперь знаешь. Можешь свое предложение про совместный побег обратно взять, я пойму. Слыхал я про вас, угрюмо буркнул Терещенко. Ну и что с того? Ну, согрешили. Стало быть, не могли тогда иначе поступить, так я думаю. Тяжел ваш грех, ничего не скажу. Так и я вам не судья. Прежде чем судить, надо человека со всех сторон знать. Вы за отечество кровь на войне проливали. Офицерам порядочным были, я ж знаю. Солдата не обманешь. Офицер еще только рапорт в полк подает, а солдаты уж все о нем знают. Нет, ваш Яшка Терещенко не из таковских. Рассказал вам, стало быть, от чистого сердца. И в Одессе, изволите вспомнить, предлагал вам помощь. И сейчас живот готов положить, ежели что. «Все силы положу, чтобы вам помочь, если бежать решите. Со мной или без меня?» «Спасибо, друг. Только ты меня не понял. Я сам, понимаешь, сам вину свою знаю и должен наказание за нее понести». И застрелиться мог после того, как понял, что наделал. «Так ведь это Терещенко легче легкого. Пулю в висок пустил, и все». А наказание, думаю, должно быть соразмерным греху. Вот я себе и выбрал. Ландсберг прерывисто вздохнул, силой провел ладонями по лицу, словно смывая нахлынувшие воспоминания. Так вот, Яков, забудь обо мне, понял? Ты сейчас службу должен нести так, чтобы никто тебя ни в чем не упрекнул. А я сейчас пойду на свою шконку, к своим мыслям долгим. И не забудь, никаких расспросов. И никому, даже самым верным товарищам про свои намерения до поры не говори. Слаб человек, не надо его искушать лишним знанием. И ушки на макушке, конечно, держать надо. Прощай пока, Терещенко.